Глава двадцать третья. «Как?» — от неожиданности девушка чуть вслух не спросила. Релион вздохнул. «Перстень — это артефакт, который превращает мое призрачное тело в живую плоть. Без него я просто дух, привязанный к дому». «Хм...» — Кира нахмурилась. «Вы умерли здесь?» «Умер?» — переспросил Макс с искренним удивлением. «Почему вы так решили?» «Ну как же, призраки же привязаны к тому месту, где умерли или были убиты». «Нет-нет», — профессор прервал ее тихим смехом. «Если я и умер, то не помню этого факта. На самом деле я вообще ничего не помню, кроме последних трехсот лет своей жизни. Однажды я просто очнулся в гиблых болотах, ничего не зная о своем прошлом. Ни имени, ни кто я, ни откуда. Вот в таком виде, как сейчас». Единственное, что было со мной, — это магия. Первые сто лет я слонялся в образе духа, пока не сумел создать перстень-артефакт. После этого стало проще. Я начал новую жизнь, путешествовал, обзавелся полезными знакомствами, сделал документы, даже магическую академию закончил. И вот уже тридцать лет преподаю на кафедре алхимии. Гм, преподавал. До недавнего времени. Поправился он и замолк. «Простите». Неловко извинилась девушка. «Вам, наверное, пришлось тяжело без семьи и друзей». «Ерунда!» — отмахнулся невидимый маг. «Я привык. Верни мой перстень. А я уже сам разберусь со остальным». Кира задумалась, глядя на бледно-голубой рисунок, украсивший её руку. «А почему вы привязаны к дому?» — поинтересовалась она. «Вас это не касается», — буркнул профессор. «Ясно», — вздохнула девушка. «Но если вы хотите, чтобы я помогла, вам придётся ответить на несколько вопросов». Риллион молчал, явно раздумывая, пока, наконец, не сказал. «Задавайте свои вопросы, но я оставляю за собой право не отвечать на те, которые не относятся к делу». Поднявшись, Кира взяла с тумбочки карандаши и папку с досье, открыла её на чистой странице и приготовила сделать заметки. Мысленно решила, что будет писать на родном языке, «Вдруг эти записки попадут в чужие руки?» «Итак, для начала расскажите про ограбление лаборатории. Грабители искали перстень или что-то другое?» — уточнила она и закрыла глаза, чтобы лучше сосредоточиться на странном разговоре. «Они искали мою формулу», — пробурчал алхимик. «Я в тот день задержался до глубокой ночи, был слишком занят и не сразу понял, что в лаборатории кто-то есть, а они, видимо, не ожидали наткнуться на меня». «Вы лица видели? Сможете опознать?» «Нет, на них были особые плащи и маски, отводящие взгляд. Эти артефакты зарядил сильный маг. Одного со мной уровня или выше. Если бы маг был слабее, я бы смог развеять заклинание. А так мне пришлось убегать. Их было слишком много. Расскажите подробнее, что там случилось?» Я успел закрыться в кабинете, разбил окно и хотел выпрыгнуть. Но в этот момент грабители выбили двери. Я почувствовал присутствие мага, он был совсем рядом среди нападавших. Мне не оставалось ничего другого, как только сорвать с пальца кольцо и швырнуть его прочь. В тот же миг я очутился в доме, кольцо должно было последовать за мной, так оно устроено. Но этого не случилось. Похоже, тот маг сумел перехватить мое заклинание. Релион издал тихий рык и замолк. «Значит, перстень пропал, а вы не знаете, кто ворвался в лабораторию и не сможете их опознать», — подытожила Кира. Все это время она конспектировала рассказ профессора и подчеркнула то место, где он говорилось о разбитом окне. «Ну, хоть с одной тайной покончено, вот бы еще все остальные раскрыть так легко». «А эта формула, она как-то связана с тем, что сказал ваш ассистент», — осторожно спросила Кира. «Вы нашли замену крови метаморфов для омолаживающего зелья?» «Я не стану отвечать на этот вопрос», — отрезал дух. «Хорошо», — снова вздохнула Кира. «Похоже, придётся непросто». Она вспомнила одну деталь. «Судя из того, что я знаю, ваше открытие осталось при вас, иначе лабораторию не стали бы обыскивать дважды». Удивление Релиона было столь явным, что она его почувствовала, даже не видя самого профессора. Значит, он не такой уж всезнайка, как хочет казаться, испытывая легкое удовлетворение, пояснила. Капитан Вигард сказал, что после осмотра дверь в ваш кабинет закрыли и запечатали. Но когда мы пришли, она была приоткрыта. Кстати, как так получилось, что грабители не взломали замок, а вы их впустили? Нет, у них был пропуск, проворчал маг. Кто-то из моих олухов-ассистентов либо работает на врага, либо полный дурак, что еще хуже. Теперь понимаете, почему я многого сказать не могу? Я не знаю, кому можно верить». Несколько минут Кира молчала, изучая свои записи и покусывая кончик карандаша. Часы на каминной полке показывали пять утра. Звуки в холле давно стихли, видимо, оборотни, наконец, убрались, прихватив горе грабителей. Котята опустошили миску и теперь спали, сбившись в комок. Дом наполняла предрассветная тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов до да урчанием маленьких мантикор. «Ну?» — поторопил Рильон, устав ждать. Кира захлопнула папку, потянулась и зевнула во весь рот. Спать хотелось так сильно, что уже мысли путались. Но оставалось еще одно дельце, которое стоило решить прямо сейчас. «Знаете, профессор», — проговорила она негромко, «я не детектив» но помогу вам, потому что вы не оставили мне выбора. Только эта помощь должна быть взаимной». Перед ней тут же материализовался профессор собственной персоной, точнее, его призрак. «И что же ты хочешь?» — проворчал он, глядя на нее с подозрением. Она полюбовалась выражением его лица и усмехнулась. «Вы дадите мне клятву, что обнародуете свое открытие». «Зачем тебе это?» Все просто». «Я же метаморф, и не хочу, чтобы драконы сцедили мою кровь на свои зелья. К тому же, если вы расскажете Миру, что открыли заменитель крови, похищать у вас формулу станет бессмысленно. А если я откажусь?» Кира широко улыбнулась. «Тогда вам придется искать другого помощника». «Если откажешься, то умрёшь», — напомнил он. Улыбка девушки стала еще шире. «Ах да, забыла предупредить, я же и иномерянка». «Точнее, душа, притянутая из другого мира. Знаете, что будет, если меня убить?» Призрак скрипнул зубами. «Ты вернешься в родной мир и родное тело». «Вот-вот, вы же этого не хотите?» «Шантажистка». «Кто я?» Она состроила невинное личико и пару раз взметнула ресницами ветер. «Ах, профессор, кто бы говорил?» А сама мысленно скрестила пальцы на удачу, только бы он не знал, что в своем мире она умерла. И возвращаться ей некуда. Ладно, процедил профессор сквозь зубы и вытянул руку. Я Марсель Дерелион, маг десятого уровня, клянусь, что обнародую свое открытие. Тут он выразительно посмотрел на девушку и добавил: как только мой перстень вернется ко мне, на кончиках его пальцев вспыхнуло знакомое Кире сияние. Оно охватило всю призрачную фигуру и быстро впиталось в нее. Довольно хмуро бросил Рильон. Еще как». Кира снова зевнула и с довольным лицом упала в подушки. Маг хмыкнул, поглядывая на нее, но ничего не сказал. Минуту спустя, когда призрак подплыл ближе и склонился над девушкой, та уже крепко спала. «Что ж», — прошептал Марсель де Рильон, жадно вглядываясь в черты лжи Лоретты. «Предсказание начинает сбываться».